Глава 5. Новая легенда Академии. Сирена развлекалась, звонко хохоча и потряхивая соломенными кудрями, она раздавала яркие коробочки с подарками и весело щекотала в щёку каждого одариваемого. Ауренские смущались, Фиди восторженно визжала. пара примелькавшихся уже девушек с факультета Вейна на перебой выкрикивали слова благодарности ярко обёрнутые поздравления от студентки Эстель достались даже за Кумафину и Матане Лавбук последняя недоумённо поправила очки с подозрением разглядывая содержимое коробочки да этим утром сирена Эстель По праву завладела вниманием и обожанием компании, и потому просто светилась от гордости. Лоним развалился в ворохе светло-зелёных подушек на одной из лавок и наблюдал за своей девушкой прищуренным взглядом довольного льва, почти такого, что величева взирал на нас с рельефной фрески. Увидев меня, он моментально потупился и опустил глаза. Лоним, конечно, А не лев. Хотя если бы символ академии вдруг ожил и презрительно рыкнул в мою сторону, я вряд ли удивилась бы. В просторной гостиной было тесно. Первокурсники столпились у высокой каминной решётки, распихивая друг друга локтями и наступая на ноги. Пол лу и Вилли Как всегда, чувствовали себя причастными к церемонии распаковки отправлений и с важным видом раздавали указания голдящим студентам. "Проверяйте именные карточки Лули", наставляла Вилли, придерживая в суете свою шляпу. "Чужие подарки не брать". Кажется, в этом году в Кроуницкую королевскую академию приняли рекордное количество новичков. Потому что вокруг камина выросла целая гора перевязанных голубыми бантами коробок, свертков и писем. Из-за высоких дверей, больше напоминающих ворота, внутрь то и дело влетали колки и вихри снежных крупинок, оседающих на плитке пола мелкими водяными бусинами. Почти последний, лу-лу, бахтел -лу, всклокоченный Поллу. вывозила час с улицы внушительного размера коробку с огромным бантом. Остались только письма. Меня в этом шумном царстве студенческой жизни не заметили, чему я оказалась несказанно рада. Держась ближе к стене, серый камень, который прикрывали цветастые гобелены, я потихоньку миновала гостиную и нырнула в нефритовую арку, как раз под хвостом крылатого льва столовые дела обстояли немного хуже одними из первых меня заметили целительницы зашептались над глиняными стаканами и полупустыми тарелками сразу же последовал высокий охот безошибочно выдавая едкую шутку в мой адрес руки сжались в кулаке, но ненадолго всего на три вдоха по 2 секунды нет к такому невозможно привыкнуть. Но на этот раз они хотя бы не тыкали в меня пальцами и не скандировали оскорбления. И на том спасибо. Для завтрака я выбрала дальний стол. Он, как и все, был накрыт на четверых. Морковная запеканка, которую Маффин в прошлом году сравнил с лысыной голамяса, источала аппетитный аромат. И хотя мой истерзанный вчерашним голодом и холодом желудок обрадовался первому кусочку я погрустнела я скучала по друзьям скучала по нашим посиделкам в столовой с шутками и обсуждением новостей скучала по их смеху и доброму отношению толмунд да я просто скучала по человеческому общению одиночество сгущалось калола спину брезгливым укором Вокруг меня словно не было воздуха. Даже белые колпачки рудвиков, разносящих посуду, держались в стороне. Я протолкнула ещё один кусок в горло, хрустнула орехом и сделала жадный глоток кисловатого горячего отвара. Этого хватит. Резко поднялась, едва не уронив стул, натянула капюшон и быстрым шагом покинула заполняющуюся студентами столовую. Мне не хотелось видеть их радость и волнительное предвкушение, чтобы не отмечать в себе нарастающую зависть и озлобленность. Капюшон упал на глаза и закрыл обзор. На выходе я задела кого-то плечом, довольно болезненно, но извиняться не стала. Не заслужили. Да что за? ругнулась я, наткнувшись носом сапога на какое-то препятствие в гостиной. Если бы с координацией у меня было чуть хуже, я бы пропохала носом грязные плиты пола, споткнувшись о коробку под ногами. Наверное, её подложили сюда специально. Вот вонючие слизняки решили опрокинуть юну горст на потеху первокурсникам. Моё тренированное тело среагировало быстро, вернув равновесие, и не позволив растянуться на пороге полудохлой карокатицей. Такого удовольствия на глецам я не доставлю, как бы они ни старались сделать из меня жертву. Я рывком сдернула капюшон и огляделась. На мое удивление на глецом оказался напуганный Полл. Пододвигающий длинную посылку ближе ко мне, ту самую, которую он принес одной из последних. для юной Горст. Лолу. Пояснил Рудвик, отступая подальше на безопасное, по его мнению, расстояние. Для меня? Удивлённо спросила я пустоту, потому что магистр логистики уже скрылся за каменной лавкой. Присев на корточке, я развернула к себе именную карточку, пришпиленную под массивным голубым бантом, и отпрянула увидев свое имя, безотчетный страх пронзил стрелой и сразу же скрылся, почти не оставив следа. Я напомнила себе, что смеюсь в лицо опасности. Смеялась раньше. В те времена, когда была глупее и беззаботнее. Опыт и знание сделали меня пугливой и подозрительной. Единственный подарок мне отправил Каас. Надеюсь, это не он воспользовался услугами транспортной компании Квертинда, чтобы напомнить о себе из пекла Толмунда. Или господин Демиург решил подкупить меня сюрпризом. Не раздумывая слишком долго, я оттащила посылку подальше от прохода и принялась сдирать упаковку. К комкам пергамента и голубым лентам, которыми была усыпана гостинная, Добавились и крупные лоскоты от моего подарка. Страха больше не было. Сердце забилось в предвкушении часто и радостно. Я взволнованно прикусила губу, торопливо заилозила руками по чёрной поверхности в азартном поиске прилагающейся записки. Она нашлась быстро, мелькнув в теснённой золотой короны. На обратной стороне было коротко выведено знакомым почерком: "Для моей, моей Лоре". Джер сквозь улыбку прошептала я и рывком стёрнула остатки упаковки. Дыхание застыло в груди, а потом вырвалось радостным взхлипом. Передо мной лежал длинный кейс из тонкого дерева с двумя защёлкнутыми замочками. которую я, кажется, узнала. Нет, этого просто не могло быть. Присвитая девейно, я неуверенно погладила блестящее дерево, боясь случайно развеять догадку, словно иллюзию. Схватила обеими руками замочки, помедлила пару секунд и одним махом открыла крышку. Внутри в своей пушистой колыбели из длинного меха покоился карный ум, самый точный в мире лук, напоминающий в своей инкрустации произведение искусства. Тот самый, что я видела в оружейном норме. Это был Джер. Я схватила рукоять, которая предназначалась специально для моей ладони, и вытащила легкое оружие. Тот самый господин, что разбирается в оружии. Ну, конечно. Волна ликования прокатилась по моему телу. Я подпрыгнула и закружилась в танце с карныумом. О да, эти танцы я знала превосходно. Теперь у меня был самый лучший партнер, идеальный, как и самый лучший в мире ментор. Ноги сами понесли меня к выходу. Но у дверей я развернулась и бережно положила карнеум в мягкое нутро кейса, который сам по себе являлся творением нарцины. Полло! выкрикнула я, не обращая внимания на заинтересованно застывших студентов. Охраняй ценой собственной жизни. Рудвик лукнул в ответ несогласия, но я не сомневалась, что мой подарок в надёжных лапах. и бегом вылетела из дверей навстречу ветру и морозному утру. Снег ещё не выпал, но ледяные порывы гоняли по земле сухую хвою и снежные крупинки, сбивали их в мелкие насыпи. Я резво перепрыгивала через подмёрзшие лужи, словно взлетая на крыльях над хлипким льдом. Меня подгоняла дикая, необузданная энергия счастья, будто посреди осени наступила самая настоящая весна. казалось, сама жизнь благославляла меня этим утром, потому что проглянувшее сквозь тучи солнце осветило фигуру моего ментора, показавшегося на дорожке. Я рассмеялась этой удаче и запрыгнула на него с разбегу, обвела руками и ногами. Он едва успел меня подхватить, даже пошатнулся. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Ликующе выпалила я прежде, чем успела подумать, и смутилась, спряталась, уткнувшись носом в чёрного паука на его шее. Я что, сказала это вслух? Я имела в виду, что люблю своего ментора, а не, ну, в общем, не этого мужчину. Планирую это выяснить. Щекотну шепнул Джер, осторожно ставя меня на землю. Но не прямо сейчас. Прости. Я нащупала ногами почву и отошла, опустив глаза на свои сапоги, но вспомнила про новый лук. Джер, это же карный ум. Он стоит целое состояние. Я решил, что могу сделать подарок своей мэй Лори. Он пожал плечами и приподнял краешек губ. Можно сказать, отдуваюсь за весь прошлый год. Мне ведь даже не пришлось оплачивать твоё обучение. Спасибо. И я снова бросилась ему на шею, но на этот раз более сдержанно. Хороший ментор. Просто хороший ментор. Подлый укол досады омрачил мою радость, но я постаралась быстро взять себя в руки. Нужно быть благодарной, ведь Кар не ум. Действительно был сокровенным желанием, которое Джер угадал. Заказал специально из столицы. Я даже представить не могла, сколько стоит этот лук. Неужели Надалия Аддис от так хорошо платит магистрам академии? Спрашивать об этом было, конечно, невежливо, даже несмотря на то, что с Джером мы были очень близки. Ты исполнил мою маленькую мечту. Улыбнулась я, когда мы двинулись к замку. Джер выглядел довольным и счастливым. Да, пожалуй, именно таким. Как будто это я только что сделала ему бесценный подарок. Он тихо рассмеялся в ответ, шутливо обнял меня за шею, притянул к себе, вдохнул запах моих волос. Интересно. У меня был какой-то особенный для него аромат, как у него для меня джер пах кронницкой осенью, ее морозной свежестью, дубовым мхом и терпкой кожей. А какая большая? – спросил он над моей макушкой. Я снова смутилась и даже перестала хихикать. Под красной луной я загадала самую важную. самую большую свою мечту. И если бы кто-то посмотрел сейчас на нас с ментором со стороны, то подумал бы, что она имеет все шансы сбыться. Но всё было слишком сложно. Убить Кирмаса Линдеблайта. С лукавелла я на ходу обхватывая ментора двумя руками и прижимаясь щекой к его боку. Теперь У меня для этого есть достойное оружие. Он снова рассмеялся. Джер был в отличном настроении, как и я. За спиной послышались шаги, и мы оба обернулись. За нами шла магистр Калькут, сурово выпятившая свой внушительный подбородок. Она, конечно, направлялась в замок. Но было похоже, что женщина специально преследует нас. Под её осуждающим взглядом мы, не сговариваясь, ускорили шаг в надежде оторваться от суровой целительницы. Еловые ветки вдоль дорожки сплели сеть, ловящую сизые клочки тумана. Словно облака спустились с небес и повисли на хвойных лапах белёсыми всполохами. пронизанные насквозь тусклыми солнечными лучами, они казались жемчужными, как затейливое кружево роскошного наряда. Тонкий лёд приятно потрескивал под сапогами в такт нашим шагам, редкие снежные крупинки застревали в волосах. Мы так и шли до самого замка в обнимку, посмеиваясь и подшучивая над преследующей нас грозной женщиной. У статуи семи богов пришлось отлепиться от Джэра, чтобы не вызывать лишних сплетений. Расстались мы только в гостиной у камина, где меня ждали превосходный карнаум и надутый полло, карауливший моё сокровище. На радостях я крепко сжала пушистое тело Рудвика, от чего тот нервно пискнул и потащил кейс в свою комнату. И хотя впереди меня ждали скучные занятия, я с нетерпением внеслась по лестнице, упиваясь восторгом и клокочущей радостью. В этом году учёба в Кроунницкой королевской академии начиналась с самого лучшего в моей жизни утра. Кто мне скажет, что это такое? Привычно начал занятие магистр Рин поднимая над головой тусклый самородок. Второй курс факультета Ревда слажено молчал. Я даже пожалела, что Матана Лавбук выбрала факультет Вейна. Сейчас её явно не хватало в аудитории. Впервые каменные столы пустовали. Будущие маги земли предпочитали сидеть подальше от преподавательской трибуны. В этом смысле я не была исключением. Увы, задние парты среди сокурсников считались престижными, и я выбрала место пониже, в середине серых лавок, подальше от шумной компании юных боевых магов. Уже почти закономерно рядом оказался еще один изгой, амурный хлюпик Нед Комдер, получивший дурацкое прозвище за фанатичную преданность Сирене. Он угрюмо кивнул мне в знак приветствия, но удовольствия от встречи ясное дело не проявил. Даже подчёркнуто отодвинулся. Места было предостаточно, потому как на практической магии ревда присутствовали только студенты моей склонности, порядка 20 человек. Я украдкой осмотрела знакомые лица, с которыми стояла в очереди к светильщику в прошлом году. Плохо. Второй курс факультета Ревда. Выдохнул магистр Иин. Очень плохо. Кажется, никто из вас не ознакомился с учебником Углублённая магия и её ограничения. Это медь? неуверенно предположил грузный Рами Стишьян. Студент Стишьена, я помнила по занятиям в Бестиатреуме. Он проявлял настойчивое усердие, но весьма скудные успехи. Неуклюжий, полноватый, почти как толстый мон, он вечно валялся на песке арены. Это ризолит, разочарованно пояснил магистр, опуская самородок в специальный прозрачный короб. Металл, блокирующий магию. Из него делают запирающие артефакты. Кандалы для узников Зандагата. Я заинтересованно смотрелась в сгусток металла. Он и правда был похож на медь с блестящими рыжеватыми выпуклостями и тёмно-зелёными почти бирюзовыми впадинами. Добыча из олита засекречена, и вряд ли кто-то из квертинцев встречал его в обычной жизни. Продолжил преподаватель расхаживая вдоль рядов. Его выращивают искусственно с помощью кровавой магии. Таким образом, уже сами самородки заключают в себе свойства магического артефакта. Будешь? Нэт незаметно протянул мне фляжку под партой. Нет, уверенно отказалась я. И тебе не советую. Из тебя хреновая полынь, Ефея, Комдер. На этот раз обычная сливуха, хмыкнул Амурных Люпик, потряхивая булькающей фляжкой. Он едва успел спрятать её под жилет при приближении магистра Риина, испуганно оглянулся на ментального мага, но сразу же придал себе внимательный вид. От скуки я обмакнула перо в чернила и вывела на пергаменте: Аризалит. При соприкосновении с кожей мага ризолит влияет на магическую память, не позволяя ей наполняться естественным образом, рассказывал Флейнрин. Поэтому у осуждённых нет возможности накопить плазму на сотворение даже простейшего заклинания. Магистр? Я подняла руку, развернувшись. А кровавую магию Ризалит сдерживает? Прочистил горло ментальный Мак и неохотно ответил: Кровавая магия имеет иные принципы накопления плазны. Мы не будем их изучать, Юна. О, ну конечно. Плазна для кровавой магии добывается жертвами или распитием заготовленной крови. Я и без изучения это прекрасно знала. А если в Зандогате окажется стязатель, предположила я. Как его будут сдерживать? Стязатель? Магистр Растерян на погладил татуированную лысину. Стязателей не отправляют в Зандогат. Их судит ложа, если есть такая необходимость. Пытают и убивают кровавой магией. раздалось из задних парт. Кажется, не меня одну интересовали вопросы запрещённой седьмой стихии. В небольшой аудитории стало так тихо, как не было ещё ни разу с самого начала занятия. Так нашёлся Флейнриин, потирая сморщенные ладони. Давайте-ка мы с вами перейдём к основной части занятия. И попробуем сотворить простейшее заклинание ревда. Студенты оживились, забыв о теории. Я же откинулась на спинку, лениво перечёркивая ризолит. Запереть 5 из 6 склонностей Кирмаса Лендеблайта было бы неплохим решением, но малоэффективным. Главную и самую опасную магию Ризалит очевидно не сдерживал. Наконец-то разволновался какой-то студент прямо над моим ухом. Настоящая магия. Я сам смогу её творить. Магистр подошёл к высоким кадушкам с отличной землёй, свежим чернозёмом, должно быть, привезённым откуда-то с юга. Прекрасный полигон. Для первой тренировки заклинаний ревда. Я уже отлично знала, что на выращивание растений в подходящей почве требуется меньше магической памяти. Со своим вторым порядком я могла бы заполнить пару ёмкостей любой травой, какую только пожелаю. Даже дерево могла бы вырастить, правда, потратив на это все свои силы. Магия. Это ваше желание, оживающее в реальности при помощи силы вашего разума, увлечённо заявил магистр. Он раскинул руки, и серые рукава мантии отбросили акрилённую тень. Вы можете материализовать вашу фантазию, представив её в мельчайших деталях. Он прикрепил пломб на гладкую белую доску, и там засветились зелёным буквы. Soldabo Nense Emon Mikhitum Delreft. Я довольно хмыкнула. Сколько раз в прошлом году я повторяла это заклинание, выращивая из мёрзлой почвы фиолетовые подснежники. Кажется, немного нового я почерпнула в аудитории магистра Риина. Из-за занятий с ментором мои навыки в магии заметно превосходили навыки всех тех, кто сейчас сосредоточенно бубнил новое для себя заклинание. Найдите близкий и знакомый вам образ простейшего растения и воздействуйте на него магической силой, пространно объяснил магистр Приложите всю свою волю, чтобы сотворить вмешательство в мироздание. Последние слова он произнёс с предыханием, величественно. И это вызвало должный эффект. По рядам прошла волна возбуждения, второкурсники заёрзали. Я выразительно зевнула. Кто первым желает попробовать вырастить растение. Магистр сделал приглашающий жест. Ну же, я не стану осуждать вас за неудачу. Кажется, не только утро у меня выдалось приятным. В таком настроении, исполненной магической памятью, я была обречена на успех и уверенно поднялась, желая вырастить дюжину превосходных первоцветов. Или, может, что-то съедобное. В такой земле даже южные ягоды могут получиться сладкими, словно вызревшими под палящим батёрским солнцем. Флейн Риина добротливо кивнул мне, но сразу отвернулся, и склонившись к самой широкой кодушке, деловито взрыхлил почву мелкими граблями. Пока я задумчиво протискивалась между каменных лавок, И стачающих тепло с крайнего ряда вскочил Бэзил Оккумент. В три длинных прыжка он преодолел редкие ступени, оказался рядом и незаметно, но сильно пнул меня в голень. Рыжий наглец был гораздо успешнее в сражениях, чем несчастный стишьян, и попадание получилось умелым. Я зашаталась, замахала руками, но сумела удержать равновесие. и удачно приземлилась на каменную лавку, почти не ударившись. Правда, задела чернильницу, и теперь на моих штанах растекалось тёмное пятно. Несколько синих капель попали даже на Неда, который спора оказался за моей спиной. В следующую секунду я уже была готова вскочить и кинуться в бой, но меня удержал комдар. Очень вовремя, потому что магистр Рин как раз повернулся к нам, привлечённый шумом. Я злобно запыхтела, вцепившись взглядом в Бэзила. Хотелось врезать рыжему любителю оскорблений, но это означало бы неизбежную драку. Окумент слал достойным противником в тренировочных дуэлях, и шансы на то, что борьба затянется, были велики. Что происходит? Размешался магистр Рин. откладывая грабли. Я ни при чем, ехидно хохотнул Бэзил, и его поддержали Улюлюк и Дем из задних парт. Юна подскользнулась. Первый пары в немедленно броситься в бой прошел, и я просто сверлила Нахала уничтожающим взглядом. Нет, все еще крепко обхватывал мои плечи, и я пару раз хлопнула его по ноге, чтобы отпустил. Тот подчинился с некоторой заминкой. Я потёрла ещё влажное чернильное пятно. Пальцы немедленно стали фиолетово-синими и выругалась себе под нос. "Тогда спускайтесь вы". Неожиданно предложил магистр, обращаясь к Бэзилу. "Студент Окумент, если не ошибаюсь". Но Бэзил был застигнут в расплох. Я ещё никогда не пробовал творить заклинания, магистр. Для этого вы и здесь. Преподаватель поднялся, подал руку Бэзилу. Смелее, и добавил уже громко, назидательно. Никто в этой аудитории не будет вас осуждать, если ничего не выйдет с первого раза. Бэзил кивнул, и шагнул навстречу магистру. Второкурсники наградили его скудными аплодисментами. Но даже такие приободрили рыжего. Он с наглой ухмылкой глянул в мою сторону. Я отвернулась и досадливо вытерла пальцы о пергамент. На жёлтой поверхности остались чернильные отпечатки. Вот гнилостный слизень. прошептал Нет у меня на духом и предложил свой ещё чистый лист. Спасибо, буркнула я пачкой ещё одну страницу за заботу. Нет действительно помог мне. Не тем, что отдал пергамент, а тем, что удержал от драки. Пожалуй, он поступил правильно. Теперь я это осознавала. Чернила на пальцах подсохли, и я смяла пергамент в комок, исподлобье наблюдая за начавшимся обучением. Довольный говнюк Окумент помахал рукой последнему ряду, оказавшись перед разлинованными граблями землёй. Какое растение желаете вырастить? Студент Окумент. Ласково обратился к нему ментальный маг. А-а Студент потёр скудную ржавую щетину на подбородке. Бруснику? Лучше начинать с простых трав, подсказал магистр. К примеру, кориандр. Вы наверняка хорошо себе его представляете. Может, укроп? С виноватой миной предложил Бэзил. Отлично, одобрил магистр. Укроп пахучий в исполнении студента Окумента. Сзади раздались одинокие хлопки, которые почти никто не поддержал. Бэзил не смело склонился над кадушкой и помедлил минуту, зажмурившись. Сол дабо Нэнсе обратился к своей стихии заклинателей ревда. Эман Мигхетум Дель Ревт. Земля казалась глуха к новоиспеченному магу, и в аудитории повисла тишина. Все напряженно ждали, но я уже знала, что это провал. Бэзил покраснел, от чего частые виснушки на его лице стали почти незаметными. Ничего страшного, подбодрил увлеченный магистр. Попробуйте ещё раз. Соль дабо, Ненсе. Уже настойчивее произнёс Безил. Эмон, мик хитум дель рефт. Снова неудача. Я нарошно громко хмыкнула. Безил стрельнул глазами в мою сторону, напыжился, почти уткнулся носом в свежую почву. И проорал еще одну попытку вырастить укроп. Соль дабо ненсе. Сол амунт. Так т его заклинанию прошептала я. Нед встрепенулся, услышав мой шепот, и вытянулся в струнку с тревожным интересом, наблюдая за мной и Бэзилом. Эмон микхитом дель ревт. Кором завершили заклинание мы. Земля взорвалась зелёным фонтаном магии, ударив Бэзела о кумента прямо в его веснушчатый нос. Он истошно завыл, потирая глаза и отлепляя от лица куски чернозёма. Студенты вскочили со своих мест, метнулись к пострадавшему сокурснику и к противному вою Добавили стопт ног и причитание. Первым подоспел магистр Иин, помог незадачливому магу прочистить ноздри и рот. Совершенно ошалелый окумент открыл уцелевшие глаза, зыркнул на меня с какой-то смесью ненависти и испуга и немедленно начал плеваться землёй. Комдер громко заржал, не удержавшись Я тоже засмеялась, наблюдая приятную моему взору картину. Студентка Горст строго прикрикнул магистр Инь, отряхивая ладони. Что за безобразие? Ваши успехи не дают вам права покушаться на жизнь и здоровье других студентов. Кажется, преподаватель не имел чувства юмора. Никто не пострадал, а мягкая почва Вряд ли могла серьезно поранить Бэзила. К тому же в кадушке ее было слишком мало для того, чтобы заклинание вышло боевым. Получилось на самом деле смешно. Я даже уловила пару сдавленных хохотков за спиной. Я ни при чем. Самым невинным видом отозвалась я. Бэзил поскользнулся. И за всех сил постаралась удержать смех. Нани не смогла. Пихнула она до локтем, чтобы не заражал меня своим хохотом, но в итоге мы обе надрывали животы. Это совсем не смешно. Это опасно, разозлился Флейнриин. Я поговорю с магистром Десентом. Простите, магистр. Без тени раскаяния ухахатывалась я. Я и сама с ним поговорю. Мы с ментором часто беседуем. Как вы, с голым мясом? Вспомнилась ночь красной луны и курительные благовония в трубке лысых собеседников, которых я застала на облачном мосту. Они тогда испугались Надалии, потому что курение было запрещено правилами академии. Намекать на это магистру Риину Было не очень разумно с моей стороны и даже смахивало на шантаж. Но он первый начал. С каких пор вы начали дерзить? Недовольно прищурился магистр Иин. Это непозволительно. Прочь с моего занятия. И вы, студент Комдер. Я же просто смотрел, попытался защитить себя, нет. Но новый взгляд на похтящего безела выдавил из него предательский смешок. Попрошу, чтобы магистр факультета Ревда назначил вам наказание. Ровно и подчёркнуто официально отчеканил ментальный маг. Я даже не нарушала правил, заспорила я. Применила магию на занятиях. Магию своей склонности. Покиньте аудиторию, потребовал магистр резко взмахивая рукой. Я пожала плечами и подзывнящее молчание спустилось вдоль каменных лавок, высоко задрав голову. Несмотря на недовольство магистра, меня не покидало ощущение полной и безоговорочной победы. Нет плелся следом, бурча себе под нос что-то про капрани и яйца. На моё удивление, пункцовый безель, ведя в земляных разводах, снова склонился над кодушкой, упрямо требуя реализации своего заклинания. У самого выхода я помедлила, резко развернулась и воззвала к ревду. К моим рукам покорно потянулись зелёные нити. Окумент в ужасе отпрыгнул. Студенты снова вскочили, готовые защищать сокурсника. Но земля в чаше оставалась спокойной. Только из ее середины вытянулся фиолетовый подснежник, распустив пушистые лепестки. Я мигом юркнула к выходу и даже почти не услышала вполне приличных ругательств магистра Риина, что летели в догонку. Преследовать меня, конечно, никто не стал. За мной бежал только согнувшийся от хохота Нед Комдер. Куда теперь? Амурных Люпик нагнал меня на лестнице, всё ещё посмеиваясь. В бестиатриум. Азвучало я первое, что пришло в голову. Только лук возьму. Я даже обрадовалась внезапно освободившемуся времени. Мне с самого утра не терпелось испробовать карнеум, а тут выдался целый день. Да ещё и такой замечательный. Я подожду тебя, крикнул мне вслед комдер, задержавшись в гостиной. Вот же прилипала. Неда, я недолюбливала ещё с прошлого года, когда он повсюду таскался за Сиреной. Теперь же он, кажется, планировал таскаться за мной. Вряд ли из романтических побуждений. Но даже дружба с пьющим страдальцем казалась мне плохой перспективой. В комнату я влетела вихрем и сразу же сунулась к Кейсо. Замерла перед красотой карнаума, позволила себе полюбоваться им несколько минут. Да чего же он прекрасен! Бережно вытащила, приладила оружие, прислушалась к ощущениям. Вес практически не чувствовался. Но боевая сталь за спиной придавала азартной уверенности. О да. Я взглянула на себя в зеркало. Чёрные агрессивные изгибы, выглядывающие из-за плеча, и букет стрел казались роскошным украшением. Я поправила песочный тиаль, выставила вперёд бедро с касом, вытянула шею. Порычала на игры напорычала на своё отражение и рассмеялась. Собственный вид и недавний успех вдохновили меня. У юной Горст теперь было всё, чтобы стать новой легендой академии. В театриум оказался занят. В порыве энтузиазма я совсем забыла о том, что занятия проходят не только у меня, но и у всей академии. Уже в проходной арке я услышала, как магистр Фарансис ругался на старший курс Омина в отличие от Флейнериина, совсем не скупясь в выражениях. Пришлось повернуть назад. Но моё настроение сегодня испортить было невозможно. В нетерпении, желая испробовать свой подарок, я выпустила пару стрел в еловые шишки, точно угадав в макушку. идеальный прицел высочайшая точность карнеум был предназначен для самых чистых выстрелов может сходим в теплице нет привалился к стволу наблюдая за полётом моих стрел он пнул камень и тот ударился о дорожку разлетевшись на осколки камней тут было много вестиатриум буквально осыпался измученной боевыми тренировками, крауницкой непогодой и временем. А что там? Я плавно натянула тетиву и мягко выстрелила в лысую хвойную ветку толщиной в мизинец. Стрела попала точно в цель, срубив остриём тоненький сучок. Я гордо опустила карнеум. Ну там засомневался комдер, ковыряя землю носком сапога. всякие растения и плодородная почва. я там тренировал магию ревда в прошлом году. пойдём. охотно согласилась я, собирая стрелы. стрелять по ёлкам мне уже надоело. это были скучные цели. можно было бы заглянуть к голомясу, но я боялась, что нет увяжется за мной и туда. оказаться с амурным хлюпиком в библиотеке хотелось меньше всего. Книжная мудрость и комдер, слишком много раздражающих факторов на один маленький ярус круглой башни. "Правда?" обрадовался он, подпрыгивая вокруг меня. "Там здорово. Я покажу тебе. И как успехи в магии ревда?" На правах обученного мага спросила я, вышагивая по плитам. Отлично. Идущий впереди Нет развернулся ко мне и теперь шёл спиной вперёд. То есть фонтана в земле у меня пока не получается, но я уже могу вырастить ягоды. Неплохо, искренне похвалила я, и Нет снова подпрыгнул. Не столько от радости, просто он так и ходил. при прыжку. Казалось, за лето нет вырос ещё сильнее, и теперь шерстяная накидка была ему коротка, и едва прикрывала колени. Длинные руки студента комдора болтались вдоль его тощего тела, как ивовые прутья. Но надо признать, что с мячом в прошлом году он управлялся неплохо, да и стрелял вполне сносно. Особенно в сравнении с другими первокурсниками. Магистр десент нас накажет. Он наконец развернулся лицом к дороге, и моему взору явился светло-зеленый лев на капюшоне. Если дополнительные занятия в биотеатре у меня считаются наказанием, предположила я реакцию своего ментора. Возможно, Неду вообще не перепадут отработки. А меня, скорее всего, ждала поучительная беседа. Обычно Джерни слишком заморачивался с наказаниями за мелкие проступки. Но «Ну, давай, а шмёток мага! Резко раздалось откуда-то слева. Я настороженно остановилась, выглядываясь за сосновые стволы. Там на узкой полянке происходило что-то интересное. Отсюда были видны только одинаковые коричневые накидки студентов из-за тылки. Мы же не пойдём туда. Нет, подошёл и тоже попытался рассмотреть происходящее. Я шикнула на него и осторожно ступая подобралась ближе, держась за широкий ствол. Перед глазами оказались собственные пальцы, испачканные в чернилах. Как у кровавого мага. мелькнула непрошенная мысль, и я попыталась оттереть присохшие тёмные пятна. Покажи нам боевую и ментальную магию, напирал Маффин, потряхивая кулачищами. Я моментально отвлеклась от чистки испачканных рук и оценила широкий затылок с парой складок. Ну конечно, кто же ещё станет поджидать студента в лесу подальше от замка, если не этот хряк? Это запечьшено пгавелами академии. С жаром ответил тот, кого окружила шайка зака. Вот кряхт, куит же. Ты-то как умудрился вляпаться? Рядом громко хрустнула ветка, и я гневно развернулась к Неду. Он стоял совсем рядом, виновато оскалившись. Но увлечённые разборками студенты нас не заметили. продолжая напирать на несчастного ментальщика, что казался ребёнком на фоне внушительных боевых магов. Это жем ламподарева, прошептал нет. Пойдём отсюда. У неудачников свои методы решения проблем. Нам здесь делать нечего. Хотелось напомнить комдаро, что лучший студент своего факультета, Куидж ламподарева, уж точно поудачливее Амурного хлюпика. в том числе и в личной жизни но вслух я сказала другое более подходящее моменту ты что струсил нет возмутился нет но понизил голос до шёпота просто это не моя война не хочется получить люлей за какого-то зануду так да иди предложила я наблюдая за напрягшимися грамилами Нэт неуверенно затоптался на месте, поднимая шум. Кажется, он не мог спокойно постоять ни минуты. Зак обошел Кувиджа по кругу, глядя на него сверху вниз и противно ухмыляясь. Теперь я увидел аментального мага. Он стоял с высоко поднятой головой и не отводил взгляда от своего потенциального противника. Это было смело, но, увы, я знала, что даже против одного мафина бедному Куиджи не выстоять. А тут было еще двое студентов с диалеми Омина. Вы смотрите, засюсюкал один из будущих магов огня. Кажется, это был Шон Мелко. Маменькин сыночек боится нарушить правила. Да он сейчас обоссится от страха. Захрюкал Заг, сжимая и разжимая кулаки. "Слышь, ментальщик, кто для тебя сейчас опаснее? Мы или ректор Адисат?" Вся компания громко загаготала. "Благородный человек следует только своим принципам", ответил Куиджи, не опуская взгляда. "И даже в тгудной ситуации поступает по справедливости". Да он же псих, шипнул мне при тих шейнед, самоубийца. Как бы мне ни хотелось пристыдить Неда, но он был близок к правде, потому что вместо ответа студент мелко замахнулся и прилично так приложился к челюсти Куиджа, свалив его с ног одним ударом. Следующий удар пришелся уже полежащему ментальному магу, выбивая из него жалобный стон. Шон под громкий гогот замахнулся ещё раз уже сапогом, но ударить не успел. Я налетела на него сзади, легко опрокинула на живот и села сверху. Кас и Карнеум заголосили одновременно, требуя участия в битве, но я сдержалась и просто стукнула негодяя головой о твёрдую землю. Приподняла за волосы Заглянула в облепленное хвоей лицо Хама и хотела стукнуть снова, но меня схватили и подняли в воздух. Я даже узнала этот захват. Несомненно, на помощь своему мелкому другу пришёл Зак. Я выгнулась, всадила локтем в горло Маффина и сразу же в челюсть. Он захрипел, но рук не разжал, только сильнее стиснул меня. В горячке я вытащила касса, намереваясь порезать крепкие предплечья, но тут случилось невероятное. Нед Коммдор издал не то боевой клич, не то вопль ужаса и с диким неистовством впечатал кулак в бок Зака. Студент Махин пошатнулся, отпустил меня, сделал три ошеломленных шага, но не упал. А вам спокойно жить надоело, мелюзга. Шон мелко уже поднялся, отряхивая с лица иголки и грязь. Он прошептал воззвание, и между пальцев у него заиграли искры, недвусмысленно намекая на последующее пламя. За кто же пришёл в себя и поджёг в руке огненный шар. Третий студент факультета Омена растерялся и испуганно переводил взгляд Я вня не ожидаю такого развития драки. Точнее, не драки, а избиения несчастного ментального мага. Куидже подполз ближе ко мне и схватился за ногу, пытаясь подняться. Дерьмо! Ругнулся совершенно обезумевший нет, заметавшись с кулаком на перевес. Вы просто выродки, паршивые гниды. О, это он зря И кто тут ещё псих? Я сняла с плеча карнеум, прицелилась. Огонь убивает не мгновенно. От него можно увернуться, его можно потушить. А вот стрела приносит моментальную смерть. Должно быть, даже заку хватило мозгов, чтобы понять это, потому что он не торопился провоцировать меня на выстрел. По крайней мере, своими действиями. Ты не выстрелишь, пустышка, улыбнулся Мафин. Теперь я Сорокина дочь. Забыл? напомнила я. Моей матери хватило духу убить самих иверейцев, а мне ничего не стоит пристрелить трёх жалких червяков. Хочешь проверить мою решимость? И не дожидаясь ответа, я выпустила стрелу в сторону Шона мелко. который всё ещё намеревался сражаться. Остриё воткнулось в землю у самого кончика сапога студента. Ты сдурела? С запозданием отскочил мелко, но сообразив, что я стреляла не в него, ринулся на меня с разбегу. Следующая стрела полоснула парня по щеке и оцарапала ухо. Я выдохнула напряжение, ставила следующую Шон Ашарашина застыл, как и все на этой поляне. В следующий миг короткую тишину пронзил мерзкий вой студента Мелка, прижимающего ладонь к ране. Я закатила глаза. Там была просто царапина. Пока что. Ты могла его убить, затопал ногами Зак и ткнул пальцем в карneum. Это боевое оружие. Ты хотела прострелить ему голову. Если бы хотела, он бы сейчас не выл. Я развернула прицел в сторону Зака, и тот поднял руки вверх, признавая мою силу. Или хочешь сам проверить, как воеется со стрелой в башке? Юна подол голоску и дёргая меня за штанину. Не надо. Но я уже вошла в азарт и не могла остановиться. Ощущение власти над этими говнюками вскружило голову. Мне захотелось узнать, на что они способны под прицелом, насколько сильно верят в мое безумие и угрозу. На колени! выплюнула я, испытующи, глядя на Зака. Он дернулся, как от удара, сглотнул. Недоумённо осмотрел своих друзей с открытыми ртами и выпученными глазами. Потоптался в сомнении, сплюнул и тяжело бахнулся на одно колено, склонил голову. Я криво ухмыльнулась одним уголком губ. Вы тоже, приказала я двум другим осталопом. Незнакомый мне студент упал сразу даже ладони на землю положил. Шон Мелка еще постоял, раздумывая, но короткий взгляд на злобно пахтящего мафина все же убедил его опуститься. Тебе это не сойдет с рок, буркнул Мелка, прикрывая щеку ладонью. И твой ментор тебя не защитит. И я перевел прицел прямо ему в лоб, и он крякнул, зажмурился. мгновенная смерть. От неё студенты мелко отделяла лишь одно движение пальцев. Но тут перед прицелом появился Куиджи. Юна осторожно позвал ментальный маг. Он гундосил, и слова разобрать было трудно. Убейи оружие. Они не стоят этого. Несколько секунд я раздумывала, как быстро убрать лампадарио с дороги. Его обычно узкие карие глаза сейчас были похожи на два ореха. Этот благородный человек расценил сложившуюся ситуацию как трудную и решил поступить по справедливости. Очевидная справедливость заключалась в том, что смерть для трёх тупоголовых отморозков всё же была слишком строгим наказанием. И с этим Сложно не согласиться. Вам повезло, что Квиджи простил вас, спокойно, но громко сказала я. Проваливайте. Лук я опустила, но стрелу держала на тетиве, чтобы они понимали, что в случае чего я не стану предупреждать и перекидываться оскорблениями, а перейду к решительным действиям. Все трое неуверенно поднялись, И по пять остались, не сводя глаз с Карнаума. Потом развернулись и побежали прочь. Я задумчиво проводила их взглядом. Возможно, теперь эти говнюки тоже будут носить с собой оружие. Но сила была не в том, что у меня была сталь, а в том, что они верили, будто я могу ею воспользоваться. Верили в легенду. которую сами же обо мне и придумали. Юна, я не погнию у тебя зла, тихо заговорил Куиджи, поднимая руки. Знаю. Я убрала карнаум за плечо и ментальный маг облегчённо выдохнул. Я должен поблагодарить тебя за то, что вмешалась. люпнул кровоточащим носом ламподарио. Иначе мне не удалось бы сгавиться без применения магии. Но ты нас всех здорово напугала. Даже я испугался. Нет, одобрительно похлопал меня по плечу. Юна, у тебя просто стальные яйца. Эти придурки и правда поверили, что ты их проткнёшь. Я уж думал, не сработает. Так это она несерьезно? Куиджэ поднял сформенный платок к кровоточащему носу, и на салатовом клочке ткани с вышитым левом стремительно разрослось багровое пятно. Конечно, нет, обрадовался своей проницательности коммандер. Он пропрыгнул к торчащей из земли стреле и весело ее выдернул. Но Куиджэ с подозрением косился мне за спину. все еще сомневаясь в моих истинных намерениях и явно ожидая моего подтверждения или опровержения. Давай посмотрю. Вместо ответа я взяла его за подбородок и оценила последствия удара. Нос ментального мага съехал на бок, а скула лопнула, обнажив кровавое нутро. Она уже начала распухать и наливаться синевой. Магия девей не могла бы помочь, но за ней следовало обратиться в целительское крыло, а там явно поймут, что такие травмы результат драки. Придется рассказать правду о стычке на поляне. Впрочем, для правильного и послушного Куиджи это казалось вполне логичным решением. Без целителя заживать будет долго, задумчиво заключила я. И останутся заметные шрамы. Так идём к магистру Калькут, предложил Нэт, подавая мне стрелу. Это Игунда, с достоинством махнул рукой Куйдже. Мне совсем не больно. Шрамы украшают мужчину. Я подставила ему плечо, но он отмахнулся от помощи и пошёл к дорожке сам, прихрамывая. Гнусный ублюдке. Нет, посмотрел вслед Куидже с сочувствием. Только и могут, что обижать слабых. Я не слабый, возмутился ментальный маг. Слушай, Лампадарио, заинтересовался Нет, догоняя хромающего парня. А что? Существует боевая ментальная магия? Я думал, вы только иллюзии создаёте. Ментальные маги могут воздействовать на газу мучёгтвы, прогудосел Квиджи. Усыплением или внушением, но только в случае кгайне необходимости, ведь это неэтично. То есть ты мог их вырубить, но предпочел дать себя избить. Не понял Нед. Использование магии вне занятий. запрещено по гавелам академии повторил свой недавний аргумент Куиджи Комдер развернулся ко мне и выразительно покрутил пальцем у виска я в ответ пожала плечами Мы собирались в теплице напомнил Нет когда мы втроём ступили на плитки дорожки Вы не будете погите в моей компании Оиджа аккуратно сложил окровавленный платок и убрал его в карман. Кровь остановилась, но лицо ментального мага перекосило и на щеке разлился огромный синяк. Было бы неплохо приложить холодное, но как назло, погода с самого утра выдалась солнечная, и тонкая наледь подтаяла, превратилась в чавкающую слякоть. Не будем, ответила я за обоих. Инэт согласно закивал. Мы двинулись вглубь леса, выстроившись друг за другом. Первым шел Комдэр. Дорожка была тут совсем узкая, переходящая в побитые каменные ступени. Хвойные ветки едва них листали по лицу, древние валуны по бокам затянуло сплошным мхом. Дальше деревья и вовсе замкнулись над головами, не пропуская свет. Запахло сыростью, мокрой землей. и преломи листьями. Юна, не смело позвал меня сзади Квиджи, и я обернулась. Можно попросить тебя не рассказывать Фидейке о сегодняшнем происшествии? Выглядел он затравленно и умоляюще. Эта просьба явно далася ему с трудом, и Квиджи до сих пор сомневался. Не зачем ее волновать. Кивнула я. и украшенный синеками молодой мужчина повеселел. Кстати, она только о тебе и говорит. Она хорошо обо мне отзывалась. Оживился ментальный мак, вышагивая строго по узким плиткам. Ну, протянула я. В целом да. Но, кажется, тебе стоит быть немножечко смелее. Дорога стала шире, и мы поравнялись с Недом. С удивлением я заметила тонкую речушку, пробегающую по низкому каменному каскаду. Она огибала мшистые камни и коряги, шуршала пенным потоком и разбивалась крохотными водопадами. Я остановилась. Нужно погоди, манстегиговать свою силу в схождении? Узкие брови Квиджи поехали вверх. Но благогодный мужчина избегает соперничества, зная о своём превосходстве. Я не совсем об этом. Я опустила руки в белую, похожую на молоко пену. Пузырьки защекотали кожу, и вода окрасилась чернильными разводами. Точнее, совсем не об этом. Юно пытается сказать, что ты благородный тупинь, ламподарио. Нэд похлопал Куидже по плечу, усмехаясь. Вот я бы с сиреной не медлил, если бы она только дала мне хоть один шанс. Куидже отшатнулся от него как от врага, присел рядом со мной, умылся, и вместо чернильных разводов пена покрылась алым. Я понял. Наконец-тообразил мокрый Куидже. Вы намекаете? на новый уговень отношений. Я утвердительно закивала, уже жалея, что завела этот разговор. Что я могла посоветовать по этому поводу? Мой собственный опыт ограничивался только объятиями, и не сказать, чтобы очень интимными. Зато нет, не растерялся и заговорил, увлекая нас за собой в чащу, где дорожка была почти не видна под сухими ветками и осенними листьями. Была у меня в прошлом году одна умелая девка из простых. Комдар схватил длинную палку и начал махать ею как мечом направо и налево. Дочь конюха. Не слишком красивая, но ляшки вот такие. Он жестом показал размер. Крепкие ножки очень важны в этом деле. Неприлично так отзываться о слабом поле, незазидательно заметил ментальный маг, тем более в присутствии леди. Я не леди, запротестовала я, запихивая выбившийся тиаль под жилет. При мне можете отзываться как угодно. Вот видишь? Нет, развернулся, подпрыгивая спиной вперёд. Девчонкам нравится, когда их покоряют. Тебе бы не помешало немного мужского напора. Он ткнул палкой в Куидже, и тот нахмурился. Юна, подтверди. Фиди точно понравится. Подтвердила я то, что смогла. Студент Лампарио выглядел оскорблённым. Хотя, возможно, мне так казалось из-за его перекошенного лица. Я виновато улыбнулась другу и резко стёрнула Карнаум. вложила стрелу Вдалеке, среди хвойного сухостоя мелькнула крупная тень Кугидзи испуганно обернулся, проследил за моим взглядом. Нет выставил перед собой палку. Кто там? прошептал ментальный маг. Я и сама хотела бы это знать. На этот раз мне совершенно точно не показалось, и в деревьях Кто-то был. Кто-то, кто ходил за мной по пятам, дышал мне в затылок и наблюдал из укрытия. Кто-то опасный и осторожный, как дикий зверь. В низине, шагах в шагах вста от нас, недалеко от мелкой речушки, где мы умывались, показалась здоровенная коричневая туша. А следом ещё одна. Это лоси. Облегчённо рассмеялся нет. пришли на водопой. Огромные бурые животные двигались медленно, лениво. Тот, что парагатия, обдирал губами низкие еловые лапы и приносил их своей спутнице. Нас лоси не замечали. Странно, я и не подозревала, что они водятся на территории Академии. Впрочем, так далеко я сама никогда не забредала. мелькнула идея подстрелить лося для голамяса, но дотащить такую громаду до библиотеки даже втроём не представлялось возможным. Я должен сделать фидеике вогт, гидложение гуки из сердца. Неожиданно заявил Квидже, наблюдая за парой лесных великанов. Нет прыснул, захихикал, а потом захохотал так громко, что лоси стремительно сорвались с места и убежали. Я с трудом сдерживала и чтобы не присоединиться к комдару, но всё же посмеивалась сквозь сжатые губы. Карнеум задрожал у меня в руках, и я убрала его на место. Куитже снова надулся. Я подозревал, что все ментальные маги психихи задохнулся от смеха комдар, но не думал Что настолько? Ходат парня прокатился эхом над скалистой местностью, и лес отозвался от опытом копыт разбегающегося зверя и хлопаньем крыльев. Я тоже никак не могла перестать хихикать. Потенциальный жених Федерики сунул руки в карманы и побрел вдоль единственной здесь дороги. Мы двинулись за ним. Тропинка взобралась на скальный выступ. превратилась в частую лестницу. Вскоре наверху показались высокие стеклянные сооружения, целых 3 штуки. Большие прозрачные купола отражали тусклые солнечные блики, сквозь стены из стекла просматривалась буйная зелёная растительность. Наши отношения не так уж и невинны, загундосил обиженный Куидже. Летом я даже видел Фидейку тонком нижнем одеянии. Очень волнительное зрелище, которое я никак не могу забыть. Мне, как порядочному человеку, стыдно за эти мысли, и теперь я просто обязан жениться. Не уверена, что ты мыслишь в правильном направлении, сказала я. Я сначала думал, что это тебе сегодня мозг отбили. Но ты похож и такой с рождения. С извилком дер, выкидывая своё импровизированное оружие. Тоже мне, благородный муж. Лучше быть благородным мужем, чем омугным хлюпиком. Неожиданно огрызнулся Куидже. Что ты сказал? Взревел Нэт, кидаясь на и так пострадавшего ментального мага. Я успела схватить комдера за капюшон, и он дернулся назад. Разошлись, приказала я на манер Кеймана Линде Фаренсиса. Именно так магистр факультета Омина останавливал дуэли, когда те становились слишком агрессивными. На удивление вышло убедительно, и парни послушались. Оба мага сверлили друг друга взглядами и недовольно пахтели. Но попыток вступить в драку больше не делали. Я отпустила накидку комдера, и он рывком открыл стеклянную дверь, приглашая нас в душное нутро теплицы. Внутри оказалось просторно. Влажные от полива тропинки петляли между цветущими грядками, огибали плодоносящие деревья и сходились в центре. Там. подлиющимся сквозь прозрачный купол светом было сооружино самое настоящее святилище. На высокой бажнице стояли фигурки Ревда не меньше десятка: большие и маленькие, металлические, деревянные, каменные и даже одна хрустальная. Нестройный ряд богов в стойкости разделяли потухшие огарки свечей, и обычное садовое утварь. Вот где надо проводить занятия нашего факультета. Нет уверенно протопал к грушевому дереву и сорвал продолговатый плод. Эти гостиния плодоносят в опейки с локом природы. Азвучал очевидное куидже. Он подошёл к высокому кусту с гроздьями недоспелых томатов и принюхался. Я же принюхалась к огромной бочке, из которой пахло совсем неаппетитно, к птичьим помётам. Магия ревда устанавливает свои сроки, равнодушно ответила я, пробираясь в глубь теплицы. Туда меня увлёк нет, активно размахивая руками. Он залез прямо на одну из грядок, опустился на корточки, Бережно отодвинул цветущие ветки шиповника и продемонстрировал мне куст земляники. Необычно крупные ягоды были ещё совсем зелёными, лишь одна порозовела с лоснящегося бока. Я присела рядом, протянула руку, чтобы сорвать недозрелую, но уже ароматную ягоду, как вдруг комдер стукнул меня по ладони. "Это для Сирены", пояснил амурных люпик. и зашептал воззвание. Магия ревда полилась сквозь его пальцы, впиталась в листья и стебли. Земляника увеличилась на глазах и зарозовела ярче. Комдар обхватил свой тиаль, черпая из него магическую силу. Судя по успехам порядок Неда приближался ко второму, и мага стоило похвалить. Но я лишь покачала головой. Она будет моей. Упрямо сжал зубы: "Нет. Я выбрал её, как Хьель Амир Тахари Хан выбирает невесту. Раз и навсегда, не отступая от своего решения". А он уже нашёл избранницу? Вспомнила я разговоры о визите тахарийского принца в Удилбатар. Туда в прошлом году собирались все девушки, чтобы попытаться счастье и завоевать внимание знаменитого воина. Даже Ауренский восхищался его боевыми навыками. Ты не слышала? удивился Нэт и хмыкнул. Благородные южанки пришли ему не по нраву. Он едет к нам. на север прямо в Кроуниц я сорвала ближайший крыжовник закинула в рот и скривилась от кислятины надеюсь, хоть он не предназначался для сирены сначала на ту сторону холодного моря хлюпик не стал возражать против крыжовника к нам прибудет к празднику династии Мне остаётся только мечтать, что Сирена не станет выдвигать свою кандидатуру на роль невесты Хеель Амира. С ним мне точно не справиться. Нет, тебе и с Лонимом не справиться. Я сплюнула жёсткую кожицу на землю и сорвала ещё одну недозрелую ягоду. Сирена влюблена в него, а он в неё. Откуда тебе знать? раздражённо фыркнул Нет. Может, Лоним с ней просто играет. Коллекционирует Лилия. И скоро он бросит её, а я буду утешать мою сирену в объятиях и кормить земляникой. Я знаю, спокойно утвердила я. Мы знакомы с Лонимом с детства, он мой близкий друг. Что-то я не вижу его рядом с тобой в этой теплице. Нет выпрыгнул на дорожку и вытер грязные подошвы о плитку. И в столовой, и в гостиной, вообще нигде. Он развел руками, указывая на отсутствие Лонима. В ответ я лишь горько вздохнула и откинула кислую ягоду так и не до неся до рта. Поднялась, размяла ноги, вытерла сапоги о шершавую влажную дорожку по примеру комдара. Хоть я и начинала извлекать выгоду из мрачной легенды о себе, у нее все же были свои минусы. Теперь мне был закрыт вход в ту престижную компанию лучших студентов, в которую входил Лони Мрилакс и в которую меня так легко приняли в прошлом году. Многие сказали бы, что Лони М поступил трусливо и эгоистично, что он обязан был оставаться верным дружбе, несмотря ни на что, но... Я понимала своего старого друга и не могла его осуждать. По дороге к боголюбивому центру Теплица я успела налопаться фруктов и ягод, надышаться дурманящими летними ароматами и прийти к выводу, что дела мои налаживаются. Боевые и магические навыки юный Горст превосходили даже многих старшекурсников. Отношения с ментором теплели с каждым днём. Вдобавок, у меня, кажется, появились соратники. Возле бажницы я подставила лицо солнечным лучам и позволила себе довольно улыбнуться. Сжала песочный тиаль со словами во имя Квертинда и даже слегка поклонилась самому высокому малахитовому ревду. Я начинала понимать, что означает по-настоящему устанавливать свои правила и выбирать для себя роль. не просто понимать, а использовать те незримые пути к человеческой сути, которые помогали управлять сознанием. Те пути, которые использовал господин Демиург. И Джер. Внезапно я вспомнила, что в ночь красной луны он советовал мне обернуть чужой страх себе на пользу. Это новое сходство создателя ордена Крона, и ментора позабавила меня. Я настолько смешон, подал голос Куидже, развалившийся в плетёном кресле. Выглядел он плохо. Сказывались последствия удара. Должно быть, и чувствовал себя не лучше, раз даже забыл о своей навязчивой галантности. Щека парня распухла, глаз покраснел. Я тоже когда-то красовалась в таком виде после встречи с Мафином. Тогда мне повезло больше, чем Квидже. Сирена одним возвыением убрала неприятные травмы. Жаль, что ни я, ни кто-то из скудного круга моих нынешних друзей не обладал магией дивеины. С целительницами Академии, включая их магистра, отношения как-то не заладились с самого поступления. Но все же. Одна идея у меня появилась. Куидже. Я со звоном выдернула каса, и студент лам подарио подскочил, вцепился в подлокотнике. Возьми. Приложи к щеке. Сталь холодная поможет снять отёк. Ух ты. Подбежал комдар, привлечённый блеском клинка. Это твой? Можно подержать? Он буквально выдернул оружие из моих пальцев, покрутил его в ладонях, поводил пальцем по гравировки и сжал рукоять. Это кас, представила я кинжал, забирая его у комдера и вручая Квидже. Из-за жары и влажности на лбу появилась испарина, и я развязала накидку, распахнула полы. помахала на себя ладонями, рассматривая вьющееся по стенам листя. Это ритуальный кинжал карававого мага. Умный Куидже перевернул лезвие, оценил изгиб. "Ты способенный для жертвоприношений. Откуда он у тебя, юно? Подарок от дорогого человека?" Я сама приложила кинжал к повреждённому лицу парня. Квидж зашипел, но не отпрянул. Даить ножи плохая примета. Он накрыл мою ладонь своей, прижимая лезвие. Надеюсь, вы с ним не поссоились. Нет. Коротко ответила я, глотая подступающий к горлу ком. Он твой парень? Встрял нет. Вырасти тоже для него что-нибудь на дальних грядках полно места. Комдир поправил тиаль, слетающий внутри стрелой, перебирая статуэтки ревдов. Ему это уже не нужно. Я отвернулась и закрыла глаза. Картинки поплыли одна за другой, взорвавшись яркими образами воспоминаний. Едва сорванный бутон в петлице алого ладдска на форме стезателя. Еще никогда мне не дарили цветы женщины. Улыбка Каса и рыжие пряди. Плеск пизевого фонтанчика и пушистые свежие лепестки на ладони в бордовой перчатке, когда Кас предлагал мне сбежать с ним. Хотел защитить. И засохший фиолетовый подснежник, выпадающий из письма господина Демиурга. Земля дрогнула, заставив меня резко открыть глаза и подпрыгнуть. нет, ухнул. Куидж же даже не пошевелился. Я пошире расставила ноги, подобралась, но следующего толчка не последовало. Магистр факультета Ревда остановил землетрясение, не позволив ему начаться. Живой, тёплый, родной мне магистр, ради которого я убила Каса и убила бы ещё раз. Если бы мне снова пришлось выбирать, только теперь уже с первого раза, не сомневаясь. Кажется, новая легенда академии о жестокой и беспринципной Юни Горст всё же имела свои основания. Вы что здесь делаете? раздался недовольный крик. В узком проходе между свисающими стручками гороха возникла светло-зелёная мантия свира. Мужчина ускорил шаг, направляясь к нам с полным ведром в руках. На удивление, в его блестящем тиале кружился голубой вихрь вейна. Должно быть, этот бытовой мак поддерживал влажный климат в теплицах. "Фамилии!" потребовал законный обитатель цветущего царства. На ходу он поднял ведро, недвусмысленно намекая на то, что собирается окатить водой незваных гостей. Мы сорвались с места, обгоняя друг друга. Стеклянная дверь зазвонела, выпуская нас из запотевшей теплицы в прохладную осень. Свер пустился в погоню прямо с ведром, и мы, смеясь, понеслись вниз по каменным ступеням. Капюшоны! приказала я на бегу, спрыгивая со скального выступа. Мои спутники немедленно накинули вышитых крылатых львов на головы. Куидж же споткнулся, и едва не покатился кубарем прямо по острым камням, но нет, вовремя подхватил его и поставил на ноги. Мир полетел мимо зелёными островками мха, заколатил еловыми ветками и завыл ветром в ушах. Я бежала первой, свернув в тропинке и наобум прокладывая дорогу через бурелом и заросли пожелтевшей травы. К счастью, высокие сапоги защищали мои голени от хлестких ударов растительности. Парни бежали следом, поддерживая друг друга и ухахатываясь. Остановились мы только у речушки. Погоня, наконец, отстала, и я с удовольствием напила с ледяной воды, утерлась рукавом. Куидж припал к ручью прямо губами. Он задыхался даже от такого короткого бега, кричел. и держался за бок. Этот новоявленный мужчина с Ашрамом был в очень плохой форме, но я ободряюще похлопала его по плечу. Неплохо сработались. Мы теперь банда. Запрыгал вокруг возбуждённый гонкой нет. Банда изгоев будем держать в страхе всю академию. Если я переживу этот день, Застонал Куидже, тяжело дыша и растягиваясь на земле. Лампадарио он дервком усадил его и потряз за плечи. Заканчивай со своим воздержанием, хотя бы от магии. Мы теперь как стая одиноких волков, опасная для людей, но не друг для друга. Мы команда. Я поправила Каса, которого наспех успела вдеть в кожух, и рухнула рядом с Квиджей на ковер из сухих веток. Насыпала в косах иголки и мелкий сор, принялась вытаскивать. Где будет военный штаб? с азартным энтузиазмом отозвался Ментальный Мак. Это очень важно для группировки, но в теплице я больше не пойду. Я удивлённо вытаращилась на послушного правилам студента Лампадарио. Сейчас он имел вид отъявленного хулигана, взмокший, с подпухшей щекой, в грязной накидке и обломках хвороста. Банда из гоев. Со значением понизил голос Нет и протянул руку Куидже. Тот крепко пожал её, сдвинув узкие брови. Но сразу же застонал от мимики. Придурки, хмыкнула я и поднялась, отряхиваясь. В замок академии мы вернулись ближе к ночи. Камин в гостиной горел ярко, потрескивал и заполнял помещение духом хвойных поленьев. Несколько одиноких студентов подняли на нас сонные взгляды, но быстро уткнулись обратно в книги. Двое членов молодой банды изгоев задержались на каменных лавках с важным видом, обкладываясь подушками и обсуждая грядущие планы. Я же поспешила в свою комнату. Тихо, чтобы не разбудить спящих соседок, стащила грязные вещи и едва успела натянуть ночную рубашку, прежде чем упасть на кровать и забыться в сладком и очень крепком сне. Кем бы ни был господин Демиург, у него получилось управлять даже джером. Его первый урок оказался гораздо эффективнее, чем тот, который мне преподал ментор ровно год назад. Людьми правят представления и легенды, в которые они предпочитают верить. Людьми правят их же собственные демоны.